Кратенькая справка по персоналиям. Соломенцев Михаил Сергеевич. Да-да, как Горбачев. 72 года, из Липецка, инженер-механик по образованию. На фронт не попал, потому что налаживал танковое производство на Урале. Затем резко пошел по партийной линии. Челябинск, Караганда, Алма-Ата, Ростов. Еще более резко поднялся после снятия Хрущева стал секретарем ЦК и отделом тяжелой промышленности, затем предсовмина РСФСР. Андропов передвинул его на позицию председателя комитета парк контроля Из интересных подробностей его жизни можно вспомнить шашни с замужней медсестрой в Казахстане, из-за чего он полгода просидел без работы, а также неприязнь к украинцам. Он, к примеру, не один раз упрекал тогдашнего первого секретаря КПУ «Шелеста», в излишнем увлечении украинским языком и возвеличивании Тараса Шевченко и Леси Украинки. Брежнев же, например, считал его заместителем по России. «Отдельной российской компартии у нас нет», — говорил он, «так что будешь неформально заниматься этими делами». сниму Соломенцева со всех постов через три года, в 88-м. Пономарев Борис Николаевич, а этот как Ельцин, 80 лет, из Рязани, Повоевал на Гражданской, затем после двух высших образований, этнологический факультет МГУ и Институт Красной Профессуры, передвинулся на партийную работу с уклоном в Международную область. Директор Института Истории Партии, референт Георгия Димитрова в Коминтерне, Международный отдел ЦК, готовил новую редакцию программы партии в 58-60-м, Да-да, именно ту, которая обещала коммунизм к 80 году и утверждала Моральный кодекс строителя коммунизма, удивительно похожий на 10 заповедей. Автор более сотни научных трудов фактически формировал внешнюю политику СССР на протяжении 15 лет. Будет снят со всех должностей в феврале будущего года. Капитонов Иван Васильевич, тоже из Рязани, 70 лет, Строитель по образованию, но по специальности не работал ни дня. Сразу пошел по партийной линии. Работал в основном в Москве. Секретарь Айкома, отделом МГК. Второй секретарь, первый секретарь МГК. Прибрежнево вошел в политбюро. Заведовал отделом партийной работы. Серый бесцветный сотрудник аппарата, с которым даже ни одного скандала не случилось, В июле этого года его сначала подвинут из дело «Партработы» с заменой на Лигачева, а затем и на пенсию одновременно с Пономаревым. Все это Романов и процитировал своим партнером по борьбе, исключая, конечно, то, что произойдет в будущем. Тут он обошелся оборотами вроде «По информации из моих источников и наиболее вероятно, что». «Ну что же», — хмыкнул Щербицкий, «мне как-то не с руки беседовать с Соломенцевым». — Беру Пономарева. — А я Капитонова, — добавил Кунаев. — Значит, мне никого не остается, кроме Соломенцева, — подытожил Романов. — Кстати, а что мы будем делать, если никто не изменит своего мнения, и голоса опять разложатся поровну? — По-моему, ясно, что, — ответил Щербицкий. — Выносить на пленум обе кандидатуры и устраивать открытую конкурентную борьбу. — Кстати, вам, Григорий Васильевич, придется выступать с предвыборной речью. Готовы к такому? — — Уж к чему, к чему, — усмехнулся Романов. — А к произнесению речей я готов в любое время года и суток. Сорок лет партийного стажа — это не шутка. — Тогда вперед. Труба зовет, — пошутил Кунаев. — С теми, кто голосовал за нас, тоже неплохо бы побеседовать. Вдруг оппоненты кого-то перетянули за ночь на свою сторону. — Это правильно, — задумался Романов. — Займитесь, пожалуй, этим делом, а Капитонова я на себя возьму. «Что вы там за детские игры устроили?» Это были первые слова Чебрикова. Он встретился с нашей троицей в коридоре перед комнатой заседаний. «Почему через меня нельзя было действовать?» «Извините, Виктор Михайлович, но нам продиктовала свои особенности оперативная обстановка». Вежливо, но твердо ответил за всех троих романов. «Лучше перебдеть, чем недобдеть, чтобы потом не стало мучительно больно». Чебриков искоса оглядел всех троих а затем без слов скрылся за дверью. Романов тоже заглянул внутрь. Там сидели еще Алиев с Шеварнадзе и больше никого. «Пойдемте покурим», — предложил Романов своим напарникам. «А там, глядишь, и остальные подтянутся». Курительная комната, совмещенная с предбанником туалета, здесь была расположена в начале длинного коридора. Так что, если оставить дверь открытой, можно было видеть всех проходящих мимо. Через пять минут Романов углядел в проемной двери Соломенцева, двигающегося старческой шаркающей походкой. — Мой выход! — загасил он сигарету пепельница. — А вы не пропустите Пономарева с Капитоновым. — Михаил Сергеевич, можно вас на пару слов? — сказал он в спину тому. — Григорий Васильевич! — обернулся он. — Доброе утро! Как спалось? — Спасибо, неплохо. Не стал вдаваться в детали Романов. — Есть небольшой, но очень важный разговор к вам. «Давайте поговорим», — сразу согласился Соломенцев. «Худой мир, как говорит наша пословица, лучше доброй ссоры. глядишь и договоримся о чем-то полезном». Они зашли в пустующий кабинет напротив комнаты заседаний, и Романов сразу же взял быка за рога. «Как вы относитесь к антиалкогольной компании?» «Ее же, если все правильно понял, собираются запустить со дня на день». «Неплохо отношусь, Григорий Васильевич». Народ спивается, потребление спиртного на душу населения растет, семьи разрушаются, дети рождаются с нарушенной наследственностью, надо что-то делать. — Совершенно с вами согласен, Михаил Сергеевич, — воскликнул с преувеличенной артикуляцией романов. — Делать надо, но не рубить с плеча, а тщательно изучив проблему. — Вы ее уже изучили? — прищурился Соломенцев. — Да, пришлось немного углубиться в тему. Романов наконец перестал ходить туда-сюда и сел напротив. — Вы знаете, какой процент наполняемости бюджета обеспечивает водка? — Догадываюсь, что немалый. — Не просто немалый, а где-то под четверть, — веско заметил Романов. — И что будет, если мы с одного маха уберем эту доходную часть? — Реформа же подразумевает кратное сокращение выпуска алкоголя. — Наверное, бюджета от этого лучше не станет, — заметил соломинцев Точно. Это я уже не говорю о неизбежном всплеске самогона варенья. И, как следствие, пробажу торговли сахара. Его на самогон лучше всего раскупают. Плюс дополнительная напряженность в обществе. Зачем нам на пустом месте устраивать народное волнение? Плюс неудачная мировая практика по сухому закону. США пытались его ввести в 30-х. Да-да, помню, прошанкал Соломенцев. Гангстеры, бутлегеры. Вот-вот. Отменили все это через несколько лет в связи с резким ростом преступности. «Но в Финляндии, как я знаю, — возразил соломенцев уже много лет есть что-то подобное сухому закону. Но никаких народных волнений я там не припомню». «Вы ошибаетесь, — Михаил Сергеевич, — возразил Романов. Сухой закон Финляндии имел место в 20-30-х годах, но давно отменен. Причины те же. Контрабанда, самогоноварение, рост преступности». Сейчас там продают алкоголь, правда, по очень высоким ценам. Поэтому финны ездят в соседние страны оторваться, так сказать, по полной программе. Я в Ленинграде насмотрел, что на их художество по этой части. А вы что предлагаете?» Наконец перешел к конструктиву Соломинцев. «Бороться с алкоголизмом необходимо», — твердо ответил Романов. «Но с учетом всех возможных последствий. Повышать цены — это безусловно» но одновременно дать какую-то альтернативу народу. Пьют-то сейчас от серой невзрачной жизни. Алкоголь немного скрашивает действительность. И, на мой взгляд, лучше бы передвинуть удар на табак. «Неожиданно», — произнес Соломенцев, — «почему на табак? Последствий для здоровья практически столько же, как от алкоголя. Но вдобавок к этому надо приплюсовать огромные потери рабочего времени. Перекуры же на заводах сейчас длятся чуть ли не больше половины рабочего дня». Хм. — хмыкнул Соломенцев. — Возможно, вы в чем-то и правы. Но, дорогой Григорий Васильевич, вы же не за этим меня сюда завели, чтобы про антиалкогольные компании рассуждать. — Корень, смотрите, Михаил Сергеевич, развеселился Романов. — Ну, так говорите прямо, что вам нужно. Я очень внимательно слушаю. — Мартовский пленум. Продолжение. Михаил Сергеевич просто взял и сказал Романов. — Проголосуйте сегодня за меня. Обещаю, что вы не пожалеете о своем выборе. — Давайте подробности, Григорий Васильевич, — вздохнул тот. — Зачем мне менять свое мнение? — Я же уже голосовал один раз за Горбачева. — Почему я не пожалею? — У вас ровно, — он посмотрел на наручные часы, — пять минут. — Хорошо, постараюсь уложиться. Не стал упираться романов. Начну с того, что наша страна всегда лучше себя чувствовала при жестких волевых правителях, нежели при республиканском и либеральном образе жизни. Примеры? Пожалуйста, вспомнил смутное время. Там же, кажется, вместо одного царя коллегиальное правление имело место. Семибоярщина. А в итоге что? Разгул преступности, разбойники, людоедство и поляки в Кремле. Еще можно вспомнить период от февраля до октября 1917 года. До чего довело страну так называемое Временное правительство своими непродуманными либеральными реформами. — Да, тогда никому хорошо на Руси бы не было, — подтвердил Соломенцев, ни в смутное время, ни в семнадцатом году. И в противовес этому вспомним правление Петра Алексеевича. — Да, суровый был царь жестокий, но ведь страна сделала настоящий рывок в будущее, которым мы до сих пор пользуемся. — Опять же, товарищ Сталин. — Можно сколь угодно долго рассуждать о культе личности и в тридцать седьмом годе. Но ведь он буквально за волосы вытащил страну из феодализма в современное индустриальное общество. — А я вам возражу, — вдруг ответил соломенцов Александр I был либерал, которых поискать, однако все у него сложилось замечательно. И Наполеона победил, и территории прирастил, и реформы кое-как никакие провел. — Верю, — на секунду задумался Романов. — Но все разговоры о его либерализме можно завершить 1812 годом. Во время и после разгрома французов он действовал уже как жесткий авторитарный правитель. Вспомните аракчеевские поселения. Это же тоже период правления Александра. «Допустим, вы меня убедили», — произнес Соломицев. «Но это все замшелая история, как она относится к сегодняшнему пленному ЦК». «Самым прямым образом», — твердо сказал романов «Михаил Сергеевич, не вы, а Горбачев, хороший человек и замечательный работник». Но, к сожалению, по складу характера он довольно мягок и внушаем. И тяготеет к либеральному образу мыслей, включающему непродуманные реформы. Первую намеченную реформу, антиалкогольную, мы уже с вами обсудили. Она не принесет стране ничего, кроме убытка в бюджете и нарастания и озлобления масс. Но это же только начало. Краем уха я слышал, что готовятся еще две реформы. «Да-да», — рассеянно ответил Соломенцев, — «я тоже слышал». Одна по борьбе с нетрудовыми доходами, а вторая о самостоятельности предприятий. Вот-вот, если их провести, так сказать, с бухты-барахты, то тоже ничего хорошего ждать не придется. «Поясните вашу мысль», — потребовал Соломинцев, выразительно глянув на часы. «Да-да, я помню про пять минут», — ответил Романов. «Поэтому очень кратенько. Они же коренным образом противоречат друг другу, эти две реформы». Если, согласно первой, провозглашается борьба с обогащением граждан, то вторая как раз приветствует его, правда, не на уровне отдельных личностей, а на уровне предприятий. Но одно в другое тут перетечет очень быстро. В медицине такая коллизия называется шизофренией. «Допустим», — повторил Шаломенцев, — «а если поконкретнее, что не так в этих двух реформах?» «Там все не так», — быстро поговорил Романов, — «особенно во второй». Она фактически узаконит переток безналичных денег предприятий в наличную сферу. А это будет катастрофой для нашего народного хозяйства. Почему объяснять долго? Я бы лучше на бумаге изложил. Хорошо, тогда переходите к выводам, предложил Шоломинцев. Выводы самые простые. Согласно моим источникам информации, лично вас, Михаил Сергеевич, благодарные победители во главе с Горбачевым снимут со всех должностей и отправят на заслуженную пенсию примерно через полгода. Самое позднее — через год. Вместе со мной, Гришиным, Щербицким, Пономаревым и Капитоновым». «Интересные у вас источники информации», — хмыкнул соломицев «А если победите вы, тогда что?» «Тогда, Михаил Сергеевич, я даю вам честное слово старого партийца, что в ближайшую пятилетку вы никуда из политбюро не уйдете. Более того... Предлагаю вам должность председателя Президиума Верховного Совета. Будете советским президентом. Я должен подумать, задумчиво отвечал Соломенцев. Но общий ход ваших мыслей, Григорий Васильевич, мне нравится. Ситуация в мире на март 1985. 1985 год был относительно мирным и пушистым годом. Из крупных военных конфликтов тут можно отметить всего лишь Ирано-Иракскую войну, длящуюся уже шестой год и близкую к своему завершению. Да, афганский вопрос. Остальные мелочи, не заслуживающие отдельного упоминания. Ангола, Эритрея, Гватемала. Сороковой президент США Рональд Рейган заступил на свой второй срок только что, 20 января. У него и у его страны все было прекрасно. И в экономике, и в культуре, и во внешней политике. Доходы росли, люди богатели, влияние в мире усиливалось. Провалы времен Вьетнама и Джимми Картера остались в далеком прошлом. На экраны, например, вышли первые части знаменитых франшиз «Назад будущее» и «Терминатор». кумерами миллионов были Сиси Кэтч, Бэтбойс Блю и Майкл Джексон. В моду вошли яркие цвета, увеличенные линии плеч, объемные юбки и широкие брюки-бананы. Большинство женщин носило пышные прически и яркий макияж, вплоть до кипертрофированного. Вспомните Санту-Барбару или династию. Все стали подчеркнуто спортивными, ходили в фитнес-центры и носили кроссовки. Китай постепенно набирал скорость и выкатывался в рыночную экономику, поскрипывая на поворотах. Лидером его окончательно утвердился товарищ Дэн Сяопин, ветеран гражданской войны и заместитель Мао по партии. Принцип четырехмодернизации, провоглашенной им в конце 70-х, начал давать свои результаты. А его знаменитую фразу «Неважно какого цвета кошка, главное, чтобы она ловила мышей» вошла в цитатники миллионов. Говоря о Европе восьмидесятых, сразу же вспоминается Маргарет Тэтчер. Действительно, ее влияние на новый подъем этого континента было неоспоримо. Сокращение инфляции, рост экономики, успешная борьба с терроризмом – это из главных ее достижений. Многие, наверное, помнят знаменитые голодовки бойцов Ира в лондонских застенках. Как уж их там по фамилиям-то звали. Бобби Сент за главного был, а еще Раймонд Макриш и Петсио Хара. Десять бойцов не сдалось и умерло от голода в период с мая по август 81-го года. А еще тринадцать прекратили голодать. Яркое было противостояние, но Тэтчер тут всех переиграла. А еще в Европе стояли на боевом дежурстве ракеты «Першик-2», подлетное время которых до центров, как сейчас принято говорить, принятие решения СССР, составляло всего 5-6 минут. Ответ на наши развернули, конечно, пионеры, но европейские-то центры были совсем не главными. Действенным ответом были бы те же пионеры на Кубе, но после Карибского кризиса такой вариант исключался. Надо было что-то решать по-крупному. А из европейского киноискусства по эту сторону железного занавеса были, конечно, вне конкуренции два актера – Бельмондо и Челентано. Фильмы с их участием мы покупали чуть ли не каждый год. Советский же блок – восемь стран Восточной Европы плюс Куба, Вьетнам и Северная Корея – испытывал определенные трудности, однако кризисом их называть было бы преждевременно. Промышленное производство СССР, например, в начале 80-х, составляло более 80% от американского. Серьезную проблему представляло спонтанное недовольство жителей стран СЭФ, выливающиеся периодически в открытые бунты. Так было в 53-м Берлине, в 56-м — в Венгрии, в 68-м — в Чехословакии и 80 в 80-м — Польше. Бунты гасились вводом советских войск, кроме польского случая. Там Ярузельский обошелся своими силами что не добавляло популярности идеям социалистической интеграции. Но если смотреть на вещи более широко, то несомненным оставалось одно. Медленное, но неуклонное отставание соцлагеря от западных стран и дискредитация идей социализма и коммунизма. Советская идеология выродилась в некую закрытую секту. Смысл словословий на официальных мероприятиях давно был утерян. Никто уже не верил в когда-то весьма популярные и доходчивые идеи Маркса и Энгельса-Ленина. Но это еще полбеды. Все эти беды с настройкой можно было бы преодолеть, если бы не постепенное подтачивание базиса. Грубо говоря, от голода в СССР давно уже никто не умирал. Но серая оберточная бумага, в которую хамоватая продавчица из гастрономов заворачивали невкусное крошащееся бутербродное масло, как-то не способствовало душевному спокойствию масс. Тем более на фоне красочных картинок из-за железного занавеса, где масло фасовалось в разноцветные пластиковые коробочки, все ездили на красивых автомобилях и слушали завлекательную рок-музыку, а не ансамбль самоцвета и не Софию Ротару. Но повторюсь, что ничего требующего принятия срочных пожарных мер в СССР и соцлагере не наблюдалось. Транспорт кушировал, не всегда, правда, по расписанию, но где-то около него. Зарплаты платились вовремя, иногда даже они и повышались. Путевки в санатории дома отдыха исправно выдавались в правкомах и завкомах. Жилье строилось по 500 миллионов метров за пятилетку, и в него регулярно переезжали счастливые новоселы. Холодильники были полны продуктами, а в польских стенках стоял хрусталь и расписная хохлома. Примерно половина семей в СССР имели свои дачи-сады недалеко от города, где они проводили практически все лето, выращивая помидоры и вишню. Жизнь, короче говоря, катилась по накатанным рельсам, и не было даже малейшего намека на то, что рельсы где-то в обозримом будущем окажутся разобранными на металлолом.